Глава 4. Все канадцы ждут весны, но Даркур на этот раз ждал с особым нетерпением. Он не мог завершить поиски персонажей брака в Кане, пока не сошел снег, а в Блэрлоге снежный покров лежал и даже обновлялся вплоть до середины апреля. Пока что Даркур проводил долгие часы в библиотеке, просеивая последние остатки бумаг из квартиры Корниша, точнее из трех квартир, битком набитых произведениями искусства. Вооружившись плодами своего биографического золотоискательства, сведениями о Корнишах, о Гормонах, Макроре, их чадах и домочадцах, Даркур смог опознать почти всех персонажей великой картины. Кое-кого из них опознавали и раньше. Даркур вызубрил почти наизусть статью элвина Росса, опубликованную 25 лет назад в Аполло. Она довершила репутацию Росса как великого искусствоведа и убедила всех, что молодого канадца надо принимать всерьез. Каким должно быть хитроумным, считал себя Росс, усмотрев параллель между картиной и Аугсбургским соглашением 1548 года между католиками и протестантами, как убедительно он доказывал, что на картине изображены граф майнхард из Дюшторштейна со своей графиней, ученой Иоганна Грикола и Парацельс. Последнее было чрезвычайно знаменательно, так как портретов Парацельса известно крайне мало. И даже веселого карлика Рос опознал совершенно точно, ибо не сомневался, что он дурачок Гензель, который без сомнения был никем иным, как знаменитым карликом Шутом в услужении у банкирской семьи фугеров. Такая романтичная история тронула бы и сердце сэра Вальтера Скотта, но Даркур теперь знал, что все это чушь и чепуха. Граф майнхард с графиней были, несомненно, родителями Фрэнсиса Корниша, а Иоганна Грикола — преподавателем из Колборн-колледжа, впервые направившим стопы Фрэнсиса на путь исторических изысканий. Его фотография нашлась между страницами рисовального блокнота Фрэнсиса эпохи Блэр-Логи. Как там его звали? Рамзи. Данстон Рамзи. Что же до Парацельса, востроглазого человечка в мантии врача со скальпелем в руках, Сомнений быть не могло, это доктор Джозеф Амброзиус Джером, о котором Даркур знал только, что он был семейным врачом Макрори, и дедушка Макрори его однажды сфотографировал. На фотографии доктор сидел, держа в одной руке скальпель, именно такой, как на картине, а другую положив на человеческий череп. Наброски. Их были десятки, и у многих нашлись двойники среди солнечных картин дедушки. Карлик — это, несомненно, Франсуак Савьер Бушар, маленький портной из Блэр-Логги. Дедушка запечатлел его полностью одетым, но Фрэнсис нарисовал лежащим на столе совершенно голым и явно мертвым. Может, видел его у бальзамировщика? Среди ранних рисунков обнаженной натуры попадались намеки, лишь абрис из нескольких линий, но весьма красноречивый, на человека, напоминающего Хусьерс-картина. На картине он стоял с кнутом, а дедушка сфотографировал его возле упряжки отличных лошадей. Представительный мужчина, но потрепанный жизнью. На всех рисунках у него в глазах светилась жалость к мертвым, но также и рыцарственное сострадание ко всему человечеству. Наброски и фотографии, раскопанные Даркуром в университетской библиотеке, в совокупности с этюдами, по прямому распоряжению Фрэнсиса Корниша, отосланными в Национальную галерею, создали полную картину. Две женщины, спорящие над кувшинами с вином, между которыми стоит колено Христос, конечно, это мисс Мэри Бенедетта Макрори, тетя Фрэнсиса. А ссорится она с дедушкиной кухаркой Викторией Камерон. О чем же они могли спорить? Поскольку сцепились они над фигурой Христа, возможно, он и был причиной их несогласия. А кто же святой Иоанн с пером и чернильницей? Его опознать не удалось, но, может быть, с годами секрет раскроется. Что до выразительного портрета Иуды, вцепившегося в денежный кошель, тут секрета не было. Во Фрэнсисовых альбомах Дюстерштейнской эпохи хватало изображений этого человека, чтобы опознать в нем Танкредо Сарацине, крестного отца Фрэнсиса в живописи, двусмысленную фигуру серого кардинала в мире искусства сорокалетней давности, гениального реставратора картин, который, может быть, иногда заходил чуть дальше простой реставрации. Были на картине и другие люди, которые совсем не поддавались опознанию или позволяли только строить догадки. Например, толстый купец с женой, это мог быть Джеральд Винсент огорман известный по своим Блэрлокским делам как хитроумный делец на службе Корништреста, женщина, соответственно, Мэри Тереза Макрори, в начале жизни истовая католичка, позднее же сияющий светоч среди торонтовских англикан. Но что за женщина держит астрологическую карту, ее не оказалось нигде ни на фотографиях ни среди набросков а эти кошмарные дети на заднем плане видимо юные жители блэр логи но со злыми порочными лицами особенно ужасными у детей они как будто говорили нечто о детстве такое что нечасто услышишь центральные фигуры картины разумеется жених и невеста не представляли собой никакой загадки и не оставляли места для сомнений они напоминали но никоим образом не имитировали чету Арнольфини на портрете Ван Эйка. Сходство крылось в пристальных взглядах, в серьезности лиц. Невеста, конечно же, и смейглассон. Даркур перевидал ее на сотнях набросков, голую и одетую, и уже знал не хуже любого другого лица в мире ее лицо. Не то что красивое, но отраженный на нем напор чувств притягивал сильнее любой красоты. Это жена Фрэнсиса, мать малютки Чарли, беглянка, фанатичка, Фрэнсис на картине простирал к ней руку, но не касался ее. Она как будто отстранялась, устремив глаза не на мужа, но на красивого молодого человека, нарисованного в облике святого Иоанна. Мужем был Фрэнсис Корниш. Исповедь в форме автопортрета. Изображений Фрэнсиса сохранилось мало. Если не считать этой картины, он никогда не рисовал себя, и никто из современников не счел его достаточно интересным, чтобы сделать хотя бы набросок. Дедушкины фотографии запечатлели хрупкого, темноволосого мальчика, уродливо одетого, по моде его детства и юности. Фрэнсис в матроске стоит на огромном стволе поваленного дерева над группой могучих бородатых лесорубов. Фрэнсис в лучшем воскресном костюмчике сидит у стола, на котором лежат его четкие молитвенник. Фрэнсис щурится от солнца на улицах Блэр-Логи. Фрэнсис рядом с красавицей-матерью ежится в неудобном крахмальном воротничке, несколько групповых фотографий времен Колборна, запечатлевших Фрэнсиса как получателя каких-то наград, снимок с любительской театральной постановки, похоже, студенческого капустника, Фрэнсис худой и длинный торчит в заднем ряду среди помощников режиссера и оформителей, его едва видно из-за девушек в коротких юбках и мальчиков в блейзерах, которые явно напелись и натанцевались в сласть. Но все это ровно ничего не говорило о Фрэнсисе Корнише. А вот на картине «Брак в Кане» его фигура доминировала. Вся остальная композиция была привязана к ней. Ни расположение, ни позу нельзя было бы назвать агрессивными, фигура на картине вовсе не кричала «поглядите на меня», но пристальный взгляд этого мужчины, одетого в коричневые и черные тона, вновь и вновь притягивал зрителя, как бы того не интересовали другие персонажи картины. Чаще всего автопортреты впиваются глазами в зрителя художник рисующий себя обычно глядится в зеркало и потому вынужден хотя бы одним глазом смотреть прямо в глаза смотрящему чем больше не по себе художнику тем пронзительней становится взгляд рэмбранов смеющих рисовать себя как есть мало фрэнсис на картине смотрел не на жену его взгляд был направлен за пределы холста но он глядел не в лицо зрителю бросая ему вызов а куда то поверх голов лицо было серьезное почти печальное И по контрасту с другими людьми на картине, уклончивой, слегка надутой невестой, неуемно жаждущим приключений святым Иоанном, важными рыцарями и дамой, двумя спорящими женщинами, старым ремесленником, дедушкой Макрори в образе святого Симона зелота с плотницкими инструментами в руках, казалось, что Фрэнсис смотрит из их мира в какой-то другой, свой собственный мир. Даркуру приходилось видеть такой взгляд у старого Фрэнсиса, которого он знал. Последним Хотя нет, не совсем последним персонажем картины была женщина, стоящая рядом с новобрачными. У нее одной на всей картине был нимб, богоматерь. Да, рамки сюжета требовали, чтобы она присутствовала на картине, но, может быть, вернее было бы назвать ее великой матерью. Как мать всех и вся она не обязана была походить ни на кого в отдельности. Ее серьезная красота была всеобъемлющей, а улыбка сияла безмятежностью, взмывающий превыше мирских забот. Призвана ли эта безмятежная улыбка исцелить боль, явно сквозящую в изображениях жениха и невесты? Жених на картине протягивал кольцо, желая надеть его на безымянный палец левой руки невесты, а та словно отстранялась или, может быть, отдергивала руку. Даркуру, уже знающему многое и совершившему погружение в солнечные картины и бесчисленные копии чужих рисунков, наброски и собственные рисунки Фрэнсиса, Все, что осталось от истины Фрэнсисовой жизни, эта необычайная картина казалась аллегорией гибели человека, уничтожения его духа. Неужели норовистая беглянка и смей в самом деле так сильно ранила Фрэнсиса? После этой картины он до конца жизни не брался за кисти всерьез. «Неужто я зачахну и угасну лишь потому, что женщина прекрасна?» Автор этих строк — и стоящий за ними философии легкого отношения к любви был душой крепче фрэнсиса но не все мужчины и не все влюбленные обладают крепостью души даркуру казалось фрэнсис умер не потому что имей решила идти за собственной звездой что то внутри фрэнсиса было смертельно ранено и смерть нагнавшая его много лет спустя одного в захламленной квартире стала второй по счету дарркур не мог бы сказать который из смертей Первая или вторая стала в большей степени прекращением бытия. Даркур охотно признавал, что не сведущ в любви. Юношей он не влюблялся, разве лишь поверхностно. Он не знал иных страстей, кроме любви к Марии, как он теперь понимал безумия, от которого ему посчастливилось излечиться. Но у него был дар, не частый у людей, умеющих глубоко чувствовать, способность понимать и радости, и убийственные удары судьбы, постигающие других. Чем дольше он смотрел на большую репродукцию всей картины и на увеличенные фрагменты, иллюстрирующие гениальную и совершенно ошибочную статью в «Аполло», тем больше задумывался, не нанесла ли Мария, питающая под сердцем ребенка Пауэлла, именно такой удар Артуру Корнишу. Если это правда, то Артур держится на удивление хорошо, но он потерял всю свою де -э Безусловно, Артур — великодушный рогоносец, но он уже не тот кристально четкий, щедрый и безжалостный человек, каким был при первом знакомстве с Даркуром. Если это так, кого винить? Чем больше узнавал Даркур, тем менее был склонен винить или хвалить кого бы то ни было. А вот самой последней фигуре на картине придется ждать до весны, тогда ее, может быть, получится опознать раз и навсегда. Это был ангел, летящий над головами супругов и всеобщей матери на центральной панели трептиха. Может быть, не совсем ангел, но почему он тогда висит в воздухе без помощи ангельских крыльев? С первого взгляда казалось, что он пускает нас марку всю композицию. Прочие фигуры на картине были человечны, нарисованы с любовью, иногда прекрасны, иногда благородны, иногда самодовольны, иногда, как святой Симон, мудрый мудростью превыше мирской. А летающее создание было смешным и страшным. Заостренная головка, почти идиотическое выражение лица — явные признаки больного ума и уродливого тела, все в нем было неуместно. И все же, чем больше зритель смотрел на это существо, тем больше казалось, что оно на своем месте и незаменимо для высказывания, которым была эта картина. Изо рта существа выходил свиток, отчасти похожий на облачко, со словами, как в комиксах. Надпись на свитке гласила «Ту аутем сервасти бонум винум узкве адфук». Не очень элегантно звучит, но эти слова сказал распорядитель пира жениху на свадьбе в Кане, а ты хорошее вино с сберег доселе. Примечание. Евангелие от Иоанна. Глава 2, стих 10. Конец примечания. Первое чудо Христа. Загадка, ибо ничто в Евангелии не намекает, что тайна была известна кому-либо, кроме Христа, его матери и нескольких слуг. Может быть, эта картина тоже предмет великой красоты и загадка? шутка Очень глубокая и серьезная шутка над будущими зрителями. Апрель принес ответы, как и надеялся Даркур. Он совершил мучительное путешествие на поезде в Блэрлоге, а там, вооружившись лопатой, метлой и фотоаппаратом, отправился на католическое кладбище и вновь поднялся на мрачный голый холм, чтобы навестить семейный участок Макрори. Там выселись три больших, безвкусных памятника сенатору, его жене и Мэри Бендетти Макрори. Но были тут и несколько надгробий поскромнее. Один был даже не надгробием, а просто мемориальным камнем в честь некоего Зейдука Хойла. Надпись на камне именовала его верным слугой семьи. И вот оно. В дальнем конце, за большим каменным надгробием, небольшая мраморная плита, вровень с землей Даркур счистил с нее остатки снега и льда, наслоение лишайника, и открылась короткая простая надпись Фрэнсис. Вот оно, значит. Среди набросков детских лет Фрэнсиса попадалось изображение уродливой фигуры, заключенной в кровать почти в клетку. Жалкий урод из тех, что злые люди называют безмозглыми, пустой взгляд, редкие волосы, выражение лица, если это можно так назвать, пробудили бы искру жалости и у людоеда. Эти наброски, торопливые, но очень живые, помечались только буквой «ф». Кроме одного, на котором рукой мальчика, желающего, но еще не умеющего быть каллиграфом, почерком, явно скопированным с какой-нибудь королевской подписи, значилось «Фрэнсис Первый». «Фрэнсис Первый? Ну вот», — подумал Даркур. «Теперь я знаю все, что мне нужно, и, наверное, больше мне и не суждено узнать. Воистину, хорошее вино сберегли до последнего».